Глава 40. Понедельник. Выходное отверстие от пули напоминало кратер. Кровь из головы убитого забрызгала старые обои. Эрика кинул взглядом лежавший на полу труп. Пусть большая часть лба разлетелась на куски, в результате лицо оказалось обезображенным, не вызывало сомнения, что мертвое тело, найденное в номере отеля Терминус, принадлежит Росомахе. казненному неизвестными лицами. Он покосился на Марию, которая стояла на коленях в пластиковом комбинезоне и делала слепок отпечатка обуви, обнаруженного у двери на балкон. Насколько он понял, Рикарду не удалось ничего толком узнать от уборщицы, нашедшей мертвеца. Кровь из раны растеклась по паркетному полу и, проникнув в щели, образовала красные прямоугольные узоры вокруг его головы. Широко открытые глаза уставились в сторону двери. Еле заметная пленка покрывала зрачки. Именно этот взгляд встретил уборщицу, когда она зашла внутрь. Эрик покачал головой. Мария повернулась к нему. «Помимо Росомахи в комнате, похоже, находились еще двое», — сообщила она. «Они оставили следы обуви после себя, но никаких отпечатков пальцев». Это сходится с показаниями девушки-портье, дежурившей здесь вчера вечером. Она видела двух одетых в черное людей, мужчину и женщину небольшого роста. Оба были в бейсболках и солнечных очках, — сказал Эрик. Мария нахмурилась и покачала головой. Даже если они попали на камеру, установленную на входе в отель, в таком случае их вряд ли удастся идентифицировать. Это были профи. Один из них отвлек Росомаху, а второй... Казнил выстрелом в затылок с близкого расстояния. Стреляли, вероятно, из пистолета с глушителем. Около входного отверстия нет следов пороха. Судя по брызгам крови, его застрелили, когда он стоял. «Он, похоже, встретился с ними добровольно». «Да, нет никаких признаков борьбы. И пришел раньше, явно ждал их». Мария поднялась и убрала слепо к обуви в пакет для улик. «Я отвезу его в лабораторию». «Отпечатки ботинок Росомахи, на первый взгляд, соответствуют тем, которые я нашла перед дверью Ильвы и в помещении, где стреляли в Юнгберга», сказала она, а потом пролезла под оградительной лентой и добавила, «Мои помощники едут сюда и осмотрят все в последний раз». Они спустились в фойе и поздоровались с Рикардом и Лин, которые стояли, склонившись над одним из гостевых компьютеров, установленных в углу. Мария вышла наружу. А Эрик заглянул через плечо Лин. «Как дела?» — спросил он. «Подожди», — буркнула она. Лин вставила в компьютер флешку и запустила программу, о которой Эрик никогда не слышал. «Stellar Phoenix». Он увидел, как ее логотип появился на экране. Лин догадалась, что он с любопытством наблюдал за ее работой со спины. Она рассказала ему и Рикарду о похищении Каи. Касперу не удалось определить местоположение Росомахи, поэтому ей потребовалась помощь полиции. Сейчас это стало особенно важно, когда Росомаху вдруг обнаружили мертвым. И не осталось никаких следов, которые могли бы привести к ее сестре. Лен перешла в режим DOS, кликнула почему-то напоминавшему адрес электронной почты, скопировала его и вернулась к файлам регистрации. Отработавшей на ресепшн девушке, Они узнали, что Росомаха накануне вечером использовал гостиничный компьютер. И если им повезет, они могли найти следы его пребывания на жестком диске. Рикард многозначительно посмотрел на Эрика и пожал плечами. В этом отношении они были похожи. Оба не понимали, что она делала. Рикард кивнул в сторону дежурной. «Я проверил камеры наблюдения, но там ничего нельзя разобрать». Не тот угол, изображение нечеткое, и бейсболки натянуты на лоб. В лаборатории просмотрят записи еще раз, но это вряд ли даст какой-то результат. Убийцы знали, что делали, и они, скорее всего, уже покинули Швецию. Сказал он и задумчиво посмотрел на Эрика. Хотя, в принципе, есть одна зацепка. Пожалуй, это притянуто за уши, но все равно. Телосложение, рост, мужчина и женщина, профессиональные убийцы. Эрик перебил его. Я тоже думал об этом. Стрелки из церкви Святого Якоба. Ноябрьские убийства у С.И.Б. Банка. Но какое они могут иметь отношение к Росомахе? Правые экстремисты. Датский след, по которому тогда мы не смогли пойти. Ульф А.С. или как там они называются. Это звучит невероятно. Но, пожалуй, они могли иметь отношение к нападению на Афа и похищению сестры Лин. «Но потом, наверное, что-то пошло не так», — сказал Эрик и понизил голос, когда группа китайских туристов прошла мимо, направляясь к лифту. И Кранс был прав. У Росомахи, похоже, произошел конфликт с его бывшими друзьями, несмотря на то, что он сам, похоже, не понял этого. Или понял, но когда уже стало слишком поздно. Согласился с ним Рикард, смотря сквозь стеклянные двери на утопавшую в облаке выхлопных газов очередь из автомобилей, выстроившуюся на Васагатон. И сейчас датчане забрали сестру Лин. Пожалуй. Но если верить Марии, ее не было с ними в номере отеля. Да, убийцы ушли отсюда одни. Подтвердил Рикард, и холодок пробежал у него по спине. Он не хотел ничего говорить в присутствии Лин. Ну а скорее всего, ее сестру по-прежнему держали где-то как пленницу. В каком-нибудь подвале, или на чердаке, или, возможно, в каком-нибудь пустом летнем домике. Месте, известном только похитителю. Росомахе. Который сейчас был мертв. Лин кликнула дальше. Она надеялась, что Росомаха не позаботился о дополнительной защите, используя гостевой компьютер отеля. Никто не узнал бы, что он был здесь. если бы его не застрелили. Она вошла в Outlook. Именно эту программу он использовал последний. Она уставилась на диалоговое окно. У нее было имя пользователя благодаря файлам регистрации, сохраненным отеле, но не было пароля. Она тяжело вздохнула. Голова, казалась вот-вот перегреется. Живот мыл. Глаза слепались. Она почти не сомкнула глаз ночью. Мысль о сестре, находившейся в каком-нибудь подвале у Росомахи, была невыносимой. И она постоянно думала о детях Кайи. Для них похищение мамы стало страшным ударом. С ними сейчас была Луиса вместе с ее матерью. Лен, словно завороженная, смотрела на окошко для пароля. Кая пропала. Тот, кто забрал ее, умер. Ей требовалось найти сестру и как можно быстрее. или хотя бы путеводную нить, которая помогла бы им продолжить поиски. На метод грубой силы вряд ли стоило надеяться. Аутлук уже обновил свою защиту. Даже если бы он сработал, на это ушло бы слишком много времени. Использовать кейлоггер было слишком поздно. Он не сохранял ничего, что писалось клавишами. Она провела рукой по вспотевшей шее, помассировала затылок. Поняла, что Эрик и Рикард наблюдали за ней. Они молчали. Она посмотрела в сторону, затем на потолок. Камера наблюдения. Над ее головой сбоку. Это могло помочь, если угол обзора и разрешения были нормальными. «Мне необходимо посмотреть записи за вчерашний вечер», — сказала она. «На них нельзя разглядеть лица убийц. Они маскировались», — заметил Рикард. Она прошла мимо него и направилась к ресепшн. На экране появилась черная фигура. Росомаха вышел на свет, который падал от стойки регистрации. Лин перемотала запись на 22.33. Разрешение оказалось на удивление хорошим. Единственной проблемой были тени. Потом она продолжила смотреть уже в ускоренном режиме. Росомаха был виден как на ладони. Он копался в своем мобильнике, а потом наклонился к гостевому компьютеру отеля. Она увеличила картинку, картинка стала менее резкой, но оставалась вполне приемлемой. Она записала последовательность, которую, как ей показалось, он набрал. Воспроизвела тот же рывок снова. Записала опять. У нее получились два места, когда тени падали на клавиши, и их трудно было различить. Вернувшись к гостевому компьютеру, она положила листок со своими пометками рядом с собой и попробовала войти в Outlook. С третьей попытки ей это удалось. У нее за спиной Эрик отреагировал жидкими аплодисментами. Для начала она проверила входящую почту. В основном реклама на протяжении нескольких месяцев ничего похожего на приватные письма. «Черт», — подумала она, — и открыла папку со исходящими сообщениями. «Пусто». Она отклонилась назад и тяжело вздохнула. Потом кликнула снова. Вошла в папку с черновиками. Они ведь могли использовать ту же систему, как и в скрытой правде. Одно сообщение. Она открыла его. Перечень. Пошаговые инструкции. К ним прилагалась карта, координаты. Объект не назывался, но речь явно шла о похищенном человеке. Ее сестре. Описание предстоявшего обмена. Или уже состоявшегося. План действий, который так и не удалили те, кого он касался. И кто же еще должен был принимать участие в нем, датчане?» Эрик наклонился вперед и уставился на экран. «Это Огесто. Около фарста. Я всегда занимался бегом там, когда ходил в полицейскую школу», сказал он и, подтащив к себе клавиатуру, увеличил карту. «Она похожа у Магенунгена, у озера». Тучи рассеялись, и солнечные лучи искрились, отражаясь от темной воды. Вся поверхность озера Магенлундон сверкала, словно охваченная языками пламени. А с другой его стороны, вдоль всего берега, рос густой лес. И не зная этого, никто никогда не догадался бы, что там дальше всего в четверти часа езды на машине находился густонаселенный город, столица Швеции. Вдалеке плавали лебеди. В трещинах прибрежных утесов блестел лед. Идиллическое место. Если бы не оградительная лента, эксперты в белых пластиковых комбинезонах и полицейские автомобили, собравшиеся на небольшом участке береговой полосы у Фолонского мыса. Лин поднялась на скалы, возвышавшиеся над ним, и тупо посмотрела вдаль над водой. Уголком глаза она видела, как Мария руководила своими помощниками, стоявшими перед двумя автомобилями, припаркованными на подъездной дороге у самого пляжа. Сильные прожектора освещали все пространство вокруг, чтобы из-за теней деревьев криминалисты не пропустили ничего важного. Эрик опрашивал соседей. Рикард разговаривал с кем-то по мобильнику. Они приехали слишком поздно. Машины оказались пустыми. Но в одной из них явно держали кого-то. Там осталось одеяло, следы мочи, чешуйки кожи. Конечно же, там еще недавно находилась Кайя. Улин заныло сердце, когда она представила сестру, запертую в тесном пространстве, в темноте и холоде, одну, боявшуюся, что ее убьют в любой момент. Страх смерти вызывал панические атаки, гипоксию. Она сжала кулаки и медленно спустилась к стоявшему на берегу Рикорду. Он угриму кивнул ей и закончил разговор. «Это была Луиса», — сказал он. Она просила, чтобы ты приехала с нами в участок, когда мы закончим здесь. Лен поняла, что тетя встретится с ней с глаза на глаз после случившегося с Кайей. Однако она не могла позволить, чтобы ее отвезли куда-нибудь в безопасное место и укрывали там, лишив свободы перемещений. «М -м, вы нашли что-нибудь еще? поинтересовалась она. Мария обнаружила два длинных коричневых волоса, сказал Рикард. и после недолгого сомнения добавил, решив, что Лин все равно имела право это знать. «Скорее всего, твою сестру держали в багажнике. Мария собирается отправиться в лабораторию и провести СТР-анализ проб. Но, судя по всему, тест ДНК подтвердит то, что нам уже известно». Она кивнула. Рикард посмотрел на ее красные глаза. Она явно не спала несколько дней. Он притянул ее к себе и обнял. «Она была у Росомахи», — продолжил он. «Он намеревался обменять ее на сестру. Возможно, направил тебе фотографию Каи, чтобы ты надавила на Луису, и обмен состоялся». Но потом что-то пошло не так. Те, с кем сотрудничал Росомаха, обманули его. Лин выскользнула из его объятий. «А сейчас Каи исчезла», — пробормотала она. Мысль о том, что сестра пропала из-за несостоявшегося обмена, причинила ей ужасную боль. Но теперь речь больше не шла об освобождении сестры Росомахи, а значит, Каю, вероятно, собирались использовать, чтобы заманить в ловушку какую-то осторожную дичь. «Меня», — подумала она, — «с помощью сестры в качестве приманки». Эрик подошел к ним и покачал головой. «Соседи ничего не видели», — сказал он и положил руку на плечо Лин. Те, у кого она находится, дадут знать о себе. Пожалуй, они скоро отпустят ее. Теперь, когда показали тебе или Луисе, что могут добраться до ваших близких, если вы не отступите. Или у них также может возникнуть желание обменять твою сестру на кого-то другого. На Йоргена Кранца, например. Он внимательно посмотрел на Лин и добавил. Кого она может находиться из всех этих чертовых правых экстремистов? Лина опустила взгляд, отступила назад и пожала плечами. «Я доберусь из Фарста-Странда на метро. Мне надо время, чтобы подумать». «Мы увидимся у Луисы», — сказала она. Они хотели ей только хорошего. В то же время сейчас она осталась одна. Только она сама и никто другой могла решить проблему с сестрой. Никакой полиции, никакой тети. «Ульф А.С. получит то, что они хотят», — подумала она. Но не так, как они рассчитывали.